радостно возбужденным. Алешка и не подозревал, что причиной этого был он сам. Будет из парня толк, будет. Уже раз пробуждается в нем интерес к общему делу, пойдет он и дальше не остановится, думал Скобеев, одаривая Алешку щедрой улыбкой своих карих глаз, ласковых, серьезных и чуть-чуть настороженных в этот миг. На другой день на рассвете плавучая база подняла якорь, подобрала причальные чалки и канаты и отправилась вниз по Абии. По пути она должна была зайти в Парабель, принять на борт товары и двинуться к устью Васюгана. «Послушай, панка Скобеева, Просковья Тихоновна, задаю я тебе вопрос, кто ты такая? В чем представляется тебе твое назначение в жизни?» Как рисуется тебе идеал человека твоего времени? Кто я такая? В самом деле, кто же я, дочь рабочего, революционера и коммуниста, интеллигентка в первом поколении, мой отец, сын рабочего класса, сын его революционной партии, и я горжусь этим. Почему? А потому что наша революция представляется мне самой великой и прогрессивной революцией в мире. Я читал историю Великой Французской революции, историю Чартистского движения в Англии, историю Парижской коммуны, историю крестьянских революций в Европе. Не было другой революции, цели которой охватывали бы таким всеобъемлющим образом весь уклад современного общества, переделывали бы его в интересах 99% народа. Я принимаю ее всей душой, Она – дело моей жизни. Отсюда мои представления об идеале человека моего времени. Жить ради интересов революции, творить ее вечно живое дело, видеть ее плоды в жизни. Что может быть лучше? Итак, ты считаешь себя революционеркой панка. А знаешь ли, какие огромные обязанности накладывает это на тебя? Ты не боишься? Тебя не страшит тернистый путь, трудности, ожесточение борьбы, Да, я революционерка. Отчетливо сознаю, что это значит. Ничего не боюсь. Трудности? Ожесточение борьбы? Но нет трудностей и ожесточения борьбы без радости. Будет радость от чувства, что ты борец, будет радость преодоления трудностей, и, наконец, будет большая радость победы. Как можно без всего этого представить себе жизнь? Можно просто и без особых усилий создать для себя радужный мирок домашнего уюта, стать канарейкой, забавлять себя и других, подобных себе, тихим чириканьем, просуществовать, ничего не увидев, ничего не сделав. Нет, это не по мне. Кого бы ты выбрала, Панков пример себе? Многих. Целое поколение русских революционеров. Их жизнь — великая школа для нас. Их работа, подвиги, самоотверженность – это бесценные уроки для нас. Но кто особенно близок твоей душе? Чей образ вызывает в твоем сердце чувство преклонения и восхищения? Ленин. Ленин. Кроме него мне близок и дорог Чернышевский, из зарубежных деятелей – Карл Липкнихт, из женщин – Софья Перовская, Надежда Крупская – Первая женщина-комиссар Лариса Рейснер. Твои общественные чувства не подавляют в себе твоих личных чувств? Ты не попадала еще в такие обстоятельства, при которых бы между этими чувствами возникали неодолимые противоречия? Мои общественные чувства – это и мои личные чувства. Расчленению они не поддаются. Для меня ради всех – это значит и ради себя». Но есть же у тебя люди любимые, менее любимые и нелюбимые? Конечно, но важно научиться владеть своими симпатиями и антипатиями. Иначе не отличишь большого от малого, впадешь в себе себелюбие. Я говорю лишь о людях, близких мне по духу, одних со мной и стремлений. Враг — это совсем другое. Он может вызвать во мне жалость, но никогда не вызовет во мне сочувствие, сострадание и тем более симпатии. Кто же особенно дорог тебе вот сейчас? Кого ты любишь горячо, преданно и без всяких оговорок? Отца.